Глава двадцать Укус змеи. Моя клетка была разделена перегородкой. Передняя часть клетки была открыта для воззрения, а задняя часть имела одно маленькое окно и тяжелую дверь. Это была моя спальня. Постелью служила охапка оранжевого мха, который в изобилии растет на дне высохших морей планеты. Перегородка поднималась и опускалась с помощью веревки, за которую тянул служитель. Таким образом, служитель никогда не оказывался в клетке наедине со мной. Должен сказать, что Джалхат содержал наши клетки в чистоте. Но это не было проявлением его гуманности, просто он заботился о сохранности своего ценного имущества. На следующее утро после визита Гантунгора меня разбудил гром барабанов и завывное завывание духовых инструментов. Дальнейший сон был невозможен, поэтому я вышел в открытую часть клетки и увидел Ураджа, Ур который стоял возле решетки и смотрел в сторону дворца. — Почему музыка? — спросил я. — Они что-то празднуют? — Возможно, — ответил он с улыбкой. — Хотя такая музыка означает, что кто-то из королевской семьи умер. — Будем надеяться, что это Джалхат. — Вряд ли. Пришли служители, разнося корм, и когда они подошли к клетке у Раджа, он спросил, кто умер. Однако они ответили, что это не его дело и ушли. Разумеется, зачем они стали бы сообщать это всем? Ведь это давало возможность ощутить свою важность, свое превосходство над нами, теми, кто содержался в клетках, как звери. А зачем животным знать, что происходит у их хозяев? Зеленый человек в клетке никогда не проявлял особого дружелюбия. Я думаю, что он завидовал тому, что я привлекаю к себе столько внимания. Он никогда не говорил со мной, отделываясь только односложными ответами, а иногда и вовсе молчал. А тут совершенно неожиданно он заговорил. «Если Джалхат умер, — сказал он, — в городе долго будут царить смятение и беспорядок. Я уже давно здесь, поэтому знаю несколько человек, которые хотели бы занять его место. И если он умер, в городе начнется гражданская война». так что лучшего времени для побега нам не найти. — Будь у меня хоть один шанс сбежать, — сказал я, — я не ждал бы смерти Джалхада. — Пока какое-нибудь чрезвычайное событие не швырнет город в пучину беспорядков и дисциплина не полетит к черту, — ответил он, любая попытка побега обречена на провал. Но в нынешней ситуации у меня есть план, который может удаться. Что за план? Подойди ближе. Я скажу шепотом. Я не хочу, чтобы нас подслушали. Один человек не сможет сделать этого, но я уверен, что тебе и твоему соседу можно довериться. Я наблюдал за вами и понял, что ты отважный, сильный, умный, и что вы поможете мне осуществить этот план. Затем шепотом он изложил мне все его детали. План был неплохой, с некоторыми шансами на успех. Зеленый человек попросил меня переговорить с Ураджем, что я и сделал. Красный человек внимательно выслушал меня и кивнул. «Не знаю, удастся нам бежать или нет», — сказал он. «Но, по крайней мере, это лучше, чем сидеть в этой клетке». «Я совершенно с тобой согласен. И если бы на карту ставилась только моя жизнь, я попытался бы бежать в любое время. Но я должен ждать возможности освободить Джанай». Она даже не посмотрит на такое страшилище, как ты. Я обещал Вардаю, что буду защищать ее, я не могу уйти без Джанай». «Понимаю», — сказал Уррадж, — «план побега очень рискованный, и он усложнится лишь немного, если мы включим в него пункт освобождения Джанай». Что же сейчас мы должны ждать, и ничто не может нам помешать видеть сны счастливые сны. Пусть мне приснится, что наш план осуществится, мы убьем джадхада, и я стану принцем хора. Я назначаю тебя, тебяторрдорбар одним из моих дворов. Он рассмеялся свои шутки. И я присоединился к нему. Но я адвар в Морбусе. О, отлично! Назначаю тебя своим отваром. Приступай к исполнению обязанностей. Зеленый человек не видел ничего смешного в нашем разговоре и отвернулся. Зеленые люди не имеют чувства юмора. Они смеются только в одном случае, когда видят страдания других. Я видел, как они буквально катаются по земле от хохота, когда жертва, которой они подвергли жесточайшим мукам, кричит и корчится от боли. Дальнейший разговор был прерван появлением Орм-О с подносом, на котором был мой завтрак. — Что случилось, Орм-О? — спросил я. Почему звучит траурная музыка? Разве ты не слышал? Ванума мертва. Один из ее рабов говорит, что она отравлена. Подозревает Джанхада. Ванума мертва. Что же будет с Джанай? На нас, обитателей Зоасада, совершенно не повлияли события в дворце, кроме одного обстоятельства. До похорон, которые должны состояться через пять дней, за осад был закрыт для публики. Так что теперь целых пять дней мы сможем прожить в покое. Однако скоро я понял, что это вовсе не так хорошо, как я думал. Мне не хватало этих зевак с открытыми ртами. Оказывается, они для меня служили таким же развлечением, как я для них. Другая новость успокоила меня относительно безопасности Джанай. Орм-О сказал, что дворцовый этикет требует трауров в течение 27 дней. Все это время королевская семья должна отказываться от развлечений. Но Орм-О добавил, что по истечении этого срока Джалхат намерен немедленно взять джанай в жены. И еще я узнал от него, что семья Ванумы уверена, что именно по приказу Джалхада отравленного Ванума они могущественные дворяне королевской крови, и среди них есть один, кто хочет стать принцем хора Это Дур-Аймал. Он более популярен, чем Джалхад. и пользуется большим влиянием в армии если бы не орм о в осаде не знали бы ничего однако благодаря ему мы были прекрасно информированы обо всех событиях во дворце и в городе как любой житель амхора шли дни и я видел что настроение людей посещающих за осад меняется Многие бросали злобные взгляды в сторону дворца, некоторые совсем не уходили из-за осада, но я понимал, что они здесь не ради того, чтобы смотреть на нас. Они ждали каких-то событий во дворце, они шептались между собой, и было видно, что они заняты делами поважнее чем глазеть на зверей. И вот однажды, ближе к окончанию траура, Я рано утром услышал выстрелы из марсианского огнестрельного оружия. Слышались звуки боевых трупов, приказы. Охранники закрыли ворота, которые только что открылись для посетителей. Все служители и охранники, за исключением того, который остался у ворот, побежали к дворцу. Все это подействовало на меня возбуждающе, но я ни на минуту не забывал, что это должно значить для меня и Джанай. И я не забывал о плане бегства, который разработал зеленый человек. Поэтому, когда последний из служителей пробегал мимо клетки, я бросился на пол и стал извиваться в агонии, призывая его на помощь. Служителю очень хотелось бежать во дворец вместе со всеми, но он также знал, что если что-либо случится с таким ценным экспонатом, то ему не сдобровать. Джалхат жестоко накажет его, прогонит со службы, может даже казнить. Служитель остановился в нерешительности, посмотрел на меня, потом повернулся к дворцу. но все-таки вернулся к моей клетке. «Что с тобой, животное?» — крикнул он. «В клетке змея! Она укусила меня, и теперь я умираю!» «Куда она укусила тебя?» «В руку! Посмотри!» Он подошел ближе, я просунул руку через решетку и схватил его за горло. Я проделал это так быстро, что он даже не успел крикнуть. Зеленый человек и урадж смотрели, как умирает в моих руках охранник. Я подтащил его тело, достал ключи, которые висели у него на поясе. Через мгновение я открыл замок и был на свободе. Затем я забежал с задней стороны клеток, где меня не было видно, и освободил зеленого человека и ураджа. Мы обсудили план действий. Он, конечно, был рискованным, но в этой сумятице у нас были неплохие шансы на успех. «Чем больше у них шума, тем проще нам попасть во дворец и найти твою джанай», — сказал урач Я и сам знал, что наш план был почти безнадежным. «Отлично!» — сказал я. «Идем!» Позади клеток мы нашли дубинки и копья, которыми служители усмиряли зверей. Вооружившись ими, мы пошли к клетке, самой отдаленное от дворца. Я был к тому же вооружен коротким мечом и кинжалом, взятыми у убитого мною служителя. Однако я не думал, что этого оружия будет достаточно, чтобы защититься, если наш план провалится. Мы стали выпускать зверей, начиная с первых клеток, и гнать их ко дворцу. Я боялся, что нам не удастся справиться с животными, и они набросятся на нас. Но я скоро понял, что звери хорошо знакомы с дубинками и копьями, поэтому нам легко удалось направить их туда, куда нам было нужно. Даже огромные апты и белые обезьяны слушались нас. Поднялась жидкая какофония низкое рычание корневоров, расчерженное фырканье травоядных животных, рёб, цикидаров, вскрикивание обезумевших тотов, утробный рык аптов, бенсов и сотен других животных, которые бежали перед нами ко дворцу. Ворота, отделяющие дворцовые территории от зоосада, всегда были закрыты. Однако сегодня, когда все были возбуждены непонятными событиями, ворота оказались открытыми, и их никто не охранял, поэтому мы беспрепятственно загнали зверей в дворцовый сад. Теперь уже звери пришли в себя, они были возбуждены неожиданной свободой, голосами своих мучителей, своим жаревом. Служители и охранники уже заметили их, И бросились навстречу. Животные тоже заметили служителей И ринулись на этих жалких людишек. В мгновение ока служители были растерзаны, И звери, ощутив вкус крови и жажду мести, Набросились на воинов, охранявших ворота дворца. С другой стороны к воротам подходили воины Тур-Аймада. Именно на это мы и надеялись. потому что завязавшаяся схватка позволила мне ураджу и зеленому человеку проскользнуть в ворота дворца, не привлекая внимания. Наконец-то я попал во дворец, где находится в заточении Джанай, однако наш план был так же далек от успешного завершения, как и в начале. Я был во дворце... Но я не знал, где искать джанай.